Гримо повернулся на каблуках и отправился к Лараме, чтобы подвергнуться более строгому осмотру. Понравиться Лараме было гораздо трудней. Как Шавиньи всецело полагался на Лараме, так и последнему хотелось найти человека, на которого мог бы положиться он сам. Но Гримо обладал как раз всеми качествами, которыми можно прилестить тюремного надзирателя, выбирающего себе помощника. И в конце концов, после множества вопросов, на которые было дано вчетверо меньше ответов,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 или ненавидит, иногда имея основания, а чаще – инстинктивно. И так, по той простой причине, что Гремо с первого взгляда понравился Шевеньи и Ля он должен был не понравиться Бафору, ибо достоинства, которыми он обладал в глазах коменданта и надзирателя, были недостатками в глазах узника. Однако гримо не хотел с первого дня ссориться с заключенным. Ему нужны были не гневные вспышки со стороны герцога, а упорная длительная ненависть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 герцог положил письмо и кошелек в карман и бросился на постель все знали что он делал это когда на него нападала тоска гримо отпер дверь вошел ляроме только что вернувшийся от кардинала после описанного нами разговора бросив вокруг себя пытливый взгляд ляроме удовлетворенно улыбнулся и отношения между заключенным и его сторожем по видимому нисколько не изменились к лучшему прекрасно прекрасно сказал ляроме обращаясь к гримо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 — Вы понимаете, монсеньор, я выехал на натощак, и, с позволения вашего высочества, я хотел... Ля Роме поклонился. — Ну, ступай, скотина, — сказал герцог, — но помни, что я даю тебе только полчаса. — А могу я обещать преемнику дядюшке Марто, что вы станете его покупателем? — Да, но с условием, чтобы он не присылал мне пирожков с грибами. Ты знаешь ведь, что грибы Винсентского леса смертельны для нашей семьи. Ля Роме сделал вид, что не понял намека и вышел из комнаты